Е. 26. Еда. В начале 90-х, когда художественных галерей уже стало много, а воспоминания о прекрасной эпохе русского бума казались не воспоминаниями даже, а все еще как бы объективной реальностью, вернисажи выставок нередко превращались в пиршество. Много выпивки, много закусок. На вернисажи ходили-то как на именины какие, чтобы выпить и закусить. Однако это скорее еда вместо искусства а я собирался написать о еде в искусстве, не путать с искусством еды. Мария Чуйкова уже на протяжении нескольких лет время от времени делает так называемые пищевые перформансы. В связи с Машиной практикой Слава Курицын придумал термин искусство «быт плюс искусство». А Александр Гаврилов по этому поводу высказал совершенно неожиданную теорию. Ради возможности ее процитировать, я, собственно, и затеял писать про еду. За XX век потихоньку сложилась условная парадигма, в которой должен работать настоящий современный художник. Ее основной вектор – травма и трата. Художник расчленяет, обездушивает и уничтожает. Если быть совсем честным, то идеальное произведение искусства – это самоубийство и самосожжение. Или даже лучше убийство, самоубийство и всесожжение типа обмотавшись детскими внутренними органами, предназначенными для трансплантации, чтобы задействовать социальные контексты в той же идеологии трат. К идеальному произведению непосредственно примыкают работы Маврамати, поздний Бреннер, Криспинус из Новосибирска, который сам себе рот с и степлерами заколачивает. Поэтому умные и здравые художники начинают двигаться прочь, перетекают в зону позитивного делания. А если Кормят Васю Бычкова едой повара-китайца в акции «Желтый готовит белый ест». Немецкие художники устраивают выставку «Руками трогать». В одной комнате разложены фрукты, в другой навалены горы секонд -хэнда. Выставка закрывается, когда фрукты съедены, а вещи разобраны посетителями. Маша Чуйкова кормит гостей. Это художественный аналог Easy listening, заполнивший все евроамериканские дискотеки. Позитивное искусство и в то же время подлинно авангардное движение. Вот так.